Глава 40. Я прихожу на встречу с Аркадием Петровичем на час раньше. Надеюсь собраться с мыслями и определиться со словами, что скажу ему. Мне необходима надежная защита от бывшего мужа. И обеспечить ее мне может только лучший юрист города. Когда-то давно он приходил в наш университет и давал несколько лекций. Тогда собирался весь поток, чтобы послушать. Давно это было. Еще тогда, когда я хорошо и прилежно училась, когда в моей голове было желание стать кем-то больше, чем просто Валерия Селезневой. Это потом появился Игорь, и я обо всем забыла, потеряла себя. Аркадий Петрович меня тогда выделил и помогал, не отказала сейчас. Я проматываю слово за словом, собираю их в логическую цепочку, выстраиваю предложение и забываю все, когда вижу в дверях Богдана. Он заходит в это отдалённое кафе с высокой, световолосой девушкой, которую держит за руку, обводит взглядом помещение, замирает на мне. Мне кажется, я вижу на его лице злость, но он быстро ее подавляет. Едва заметно кивает мне и стремительно отводит взгляд. Подталкивает свою спутницу к столику и идёт следом. На меня больше не смотрят На часах почти три. Аркадий Петрович вот-вот должен подъехать. Я же не в силах отвести взгляды от мужчины, который так быстро и легко вычеркнул меня из своей жизни. Интересно, девушка напротив та самая, что ответила мне по телефону? Если да, то он, несомненно, сделал прекрасный выбор. Высокая, световолосая, привлекательная. И улыбается красиво, не фальшиво. Я отмечаю это за какие-то секунды, а потом отвлекаюсь на шуршании рядом со столиком. «Ну, здравствуйте, Валерия». Аркадий Петрович садится за столик и придвигает к себе тарелку с заказанными круассанами. Я даже не видела, как официант их принес. Настолько была поглощена Богданом. Вы, как всегда, знаете, чем угодить. Я выдавливаю какое-то подобие улыбки и бросаю еще один взгляд в сторону Богдана. Он счастлив, иначе бы не был здесь другой. Вы перекусите, а я потом скажу, почему позвала вас. Думаю, я и так это знаю. Аркадий Петрович невесело улыбается. «Имею честь разговаривать с вашим бывшим мужем буквально час назад. Тогда точно знаете, почему я к вам обратилась». «Знаю и хочу дать совет, как человек, которому не безразлична ваша судьба, Валерия». Что он скажет, я примерно представляла. Особенно после встречи с моим мужем, от которого теперь могла зависеть его судьба. Он, может, и хочет помочь. Но у него тоже есть семья, дети наверняка внуки. «Не стоит, Аркадий Петрович, я все понимаю». «Не понимаете, Валерия?» Он тяжело вздыхает и смотрит на меня с сожалением. «Я хочу помочь, и даже в некоторой степени могу, но...» «Это крест на моей работе». «А еще у вас есть семья. Сын, насколько я знаю, подает надежду на блестящее будущее». «Верно, но...» «Нет никаких, но, ну, Аркадий Петрович. Успокаиваю его совесть. Вы мне ничего не должны». Да и я просить не стану. «Валерия, я не договорил. Дадите мне сказать?» Я киваю, сама укратко на Богдана. Вернее, на его спутницу. Потому что единственное, что мне доступно видеть, его рельефную спину. Попробуйте договориться с ним. С вашим бывшим мужем, разумеется. Придите к соглашению, потому что вы лишитесь бизнеса. Он теперь человек высокостоящий. Мне так полагаю, он станет тем, кто станет управлять городом. А это сами понимаете. Понимаю. Я, конечно, попробую. Война закончилась сегодня утром, когда закрыли мои салоны. Дальше бороться нет сил. Отчасти я говорю правду. Умалчиваю лишь о том, что Игорь требует. Аркадию Петровичу ни к чему это знать. Он, может, и поможет. Но карьера его сына погибнет на корню. А я этого допустить не могу. Не потому, что правильно а из-за того, что это не принесет результатов. Сейчас мне поможет Аркадий Петрович, а дальше? Дальше помогать будет некому, и я так или иначе окажусь в ногах у бывшего мужа. расскажите как маленькая Милана? Аркадий Петрович улыбается при упоминании внучки. Она родилась у него полгода назад, первая девочка в их огромной семье, любимица бабушек и дедушек, мама и папа. Во время краткого рассказа он искренне улыбается и даже смеется. Пьет заказанный для него чай и ест круассан. Я искренне рада, что смогла ему угодить. Когда-то давно он помог закрыть мне сессию и сделал так, чтобы меня не отчислили из университета. Круассаны и чай меньше, что я могла для него сделать. Мы прощаемся через полчаса разговора. Аркадий Петрович предлагает меня подвести, и я соглашаюсь. Мы идем к его машине, разговаривая о маленькой внучке, появлению явлению которой он не может нарадоваться. В этот момент из кафе выходит Богдан со своей девушкой. Он бросает на нас с Аркадием Петровичем мимолетный взгляд и криво усмехается. Черт его знает, что именно он подумал. Да и какая разница теперь? Мы давно не вместе и уже никогда не будем. Под веселой болтовню своего спутника сажусь в машину, пристегивая ремень безопасности. Это тоже переняла у Богдана. Раньше могла ездить без него, а он не позволял. И я как-то привыкла. Втянулась и теперь всегда пристегивалась. Как бы я ни отрицала, как бы я не отрицала, а Богдан оставил слишком глубокий отпечаток на моей жизни. Дома оказываюсь ближе к пяти. Около семи у двери стоит Игорь. Звонит и ждет, когда я ему открою. Я порываюсь так и сделать. Что мне стоит раздвинуть несколько раз ноги перед ним и получить обратно свои салоны? Вернуть то, что по праву принадлежит мне? Меня останавливает лишь гордость. Я была с ним, любила его и продолжала бы и дальше, если бы он не ушел. Я бы сделала что угодно ради него, а он меня предал и теперь хотел обратно. «Я не вернусь к тебе», — говорю ему через дверь. «Ни за что не вернусь». Если завтра мои салоны не откроются, я пойду в СМИ и опубликую все, что у меня есть. Слышишь? Все. Каждое слово, что ты сказал мне. Терять мне нечего, ты все забрал. А еще все твои данные есть у моей подруги из Америки. Если со мной что-то случится, все опубликует она. Игорь не отвечает и уходит. А наутро я получаю сообщение от помощницы, что мы можем продолжить работу. Я выиграл битву. Но понятия не имею, что будет на войне.